на орбите. Присмотрите за пациентом». «Само собой», — ответил Кир. «До связи», — Чебриков отключился. А Кир велел помощнику связать его с Кариной. Ею наставил коммуникатор. Не все ж начальству? Жена откликнулась почти сразу. «Не спишь, любимая», — поинтересовался Кир. «Не разбудил?» «Какой тут сон?» — Карина отмахнулась. «Ждала, пока ты позвонишь. Как все прошло?» Нормально. «Андропов спит в той же капсуле, где ты лежала. Показатели нормальные для прооперированного. А как твои дела? Чем занималась?» «Любуюсь на студенческий билет». Карина показала ему серенькую книжицу. «Еще зачетку дали. Я не успела рассказать, ты улетал к Андропову. Короче, пригласили меня к ректору, а он поинтересовался, за какие заслуги меня зачислили в институт приказом Министерства здравоохранения». Ответила, что за вакцину против рака, которую придумал муж, а я только помогала. Показала орденскую книжку. Сам знак почета надевать не стала, постеснялась. «А надо было», — сказал ей Кир. «Ладно, что ректор?» Впечатлился. Спросил, каков состав вакцины. Ответила, что он пока секретный. Тогда он предложил мне учиться на фармацевтическом отделении. Я отказалась. Из чего? Только на лечебном. Они еще немного поболтали, и, прощаясь, Кир сказал. «Очень скучаю по тебе, любимая». «Я тоже. И ждать еще три дня», — она вздохнула. «Ты не задерживайся, Костя. Жаль, мне нельзя с тобой на корабле. Хоть мне там не понравилось, но с тобой готова жить даже в коробке из железа». «Целую, милая». На следующий день, проверив состояние Андропова, Кир занялся делами. Чтобы не скучать, надиктовал Самойлову состав вакцин для прочих опухолей. Тот терпеливо выслушал чернуху и прервал лишь для того, чтобы сменить кассету в диктофоне. Новеньком «Олимпусе», который генералу выдали как раз для этой цели. «Как там ученые? Не удивятся объемом информации?» — поинтересовался Кир, закончив. «Мы их залегендировали», — ответил Никодим Иванович. Сказали, что над вакциной работал ученый из Швейцарии, которому помогал потомок эмигрантов из России. Ученый умер, не обнародовав открытие, после чего его помощник передал рецепты Советскому Союзу. Он коммунист по убеждениям и не желает, чтобы фармацевты из Швейцарии наживались на раковых больных. Нашим ученым обещали государственную премию, если вакцину синтезируют. «В институте Гамалеи работали, не покладая рук, и быстро справились. Сказали, что рецептура удивительно простая, и это гениальное изобретение. Желают с вами встретиться. Мы им сказали, что вы пока что за границей, и когда приедете в Союз, неясно. Как вы, не против этой встречи?» «Нет, конечно», — ответил Кир. «Охотно пообщался бы с коллегами, лишь бы вопросов глупых мне не задавали. Не беспокойтесь, их предупредили». Сказали, что если выплывет фамилия швейцарского ученого, нас ждут международные суды и значительные штрафы. И вообще, вакцину-то де-факто изобрел потомок эмигрантов, а швейцарец всего лишь предоставил ему лабораторию для экспериментов. Изобретение хотел присвоить, но не успел. Капитализм. Понятно, хмыкнул Кир. Неплохо потрудились над легендой. Мы это умеем, сказал Самойлов, добавив после паузы. «Как там обстановка, Константин Васильевич?» «Динамика хорошая», — ответил Кир. «Пока что все идет по плану. Готовьтесь к встрече на земле. Носилки приготовьте, чтобы отнести больного в резиденцию». «Уже готовы», — сообщил Самойлов. «Ждем вашего сигнала. До связи». После беседы с генералом Кир вытащил со склада один из запасных экранов. Их приготовили на случай выхода из строя штатных. В республике предусмотрели все, за исключением захвата дальнего разведчика аборигеном с имплантом медика-инженера. И того, что этот отщепенец не станет возвращаться в систему обитаемых миров. Наладив будущий подарок для Андропова, Кир спрятал его в тубус и приказал помощнику полазить по земным телеканалам и найти какой-нибудь приятный фильм. Смотрел их допоздна. Затем опять поговорил с Кариной и завалился спать. На завтра сервисный робот извлек Андропова из капсулы и, обтерев его салфетками, пристроил на застеленный диван. Кир подождал, пока агенция качнется. «Здравствуйте, Юрий Владимирович», — сказал, поймав слегка расфокусированный взгляд пациента. «Как самочувствие?» «Неплохо», — отозвался генеральный секретарь, слегка помедлив. «Как понимаю, операция прошла успешно?» «Фирма веники не вяжет», — Кир усмехнулся. «Что обещает, исполняет. Хотите есть?» «А можно?» «Нужно», — пожал плечами Кир. «Вам приготовить бутерброды или желаете космической еды? Она не слишком вкусная, зато полезная». «Хочу попробовать вашей», — сказал Андропов. «Как настоящий космонавт». Он улыбнулся. «Ну, раз шутит, процесс выздоровления идет нормально», — подумал Кир. В кают-компанию вкатился робот с парящей чашей концентрата и поднес ее больному. «Просто пейте», — сказал Кир в ответ на взгляд Андропова. «Неспешно, по глотку». После того, как генеральный секретарь насытился, а робот удалился с опустевшей чашей, Кир поинтересовался у Андропова. «Хотите отдохнуть, Юрий Владимирович?» «Нет», — ответил генеральный секретарь. «Мы могли бы поговорить. У меня к вам есть вопросы». «Пожалуйста», — развел руками Кир. «Только не очень долго. Да, операция прошла успешно. Почки прижились как родные, но раны не затянулись окончательно. И вам не стоит слишком напрягаться. Ни здесь, ни на земле. Через неделю сможете работать полноценно». «Я слушаю вопросы». «Ну, на один уже ответили». Андропов снова улыбнулся. «Задам второй. Вы сможете вот так же вылечить моих коллег по Политбюро?» — Исключено, — ответил Кир. — Но почему? — Андропов удивился. — Мой корабль не госпиталь. Это разведчик. Запас необходимых реагентов ограниченный. Он предназначался для одного пилота. Воспроизвести их на Земле пока что невозможно. Понадобятся годы. Лет через 10-20, но никак не раньше. На остающихся реагентах возможно вырастить три или четыре органа. Зависит от размера. Но это стратегический запас. Во-первых, я обещал вам пересадку сердца. А во-вторых, у меня есть мать, супруга. Они ведь тоже могут заболеть. Да и зачем вам лечить кого-то, товарищ генеральный секретарь? — Поясните, — поднял бровь Андропов. — С вашим выздоровлением и перспективой долгой жизни меняется конфигурация власти в СССР. Вы этого пока не осознали, но скоро убедитесь. Зачем вам эти старцы? Тормоз коммунизма. «Можно подробнее?» – нахмурился Андропов. «Пожалуйста, вы слышали про Ферапонта Головатова?» «Не припомню». В 1942 году он продал в Саратове на рынке мед с собственной пасеки, где-то 200 килограммов. По спекулятивным ценам, разумеется, заработал 100 тысяч рублей. Это как сталинская премия первой степени. Большие деньги в то время. На них... «Колхозник Головатый купил для фронта самолет, а через год еще один. Его за это наградили орденом, впоследствии. Сейчас бы посадили за частное предпринимательство». «Вы не правы, Константин Васильевич». «Да неужели? Мед произведен в почти промышленных масштабах. У Головатого были десятки улив. Продал его колхозник по спекулятивным ценам, вместо того, чтобы сдать государству за копейки». Да, он преступник. Или в нашем уголовном кодексе отсутствует статья за частное предпринимательство. Меня как раз по ней и собирались посадить. Вас, говорит, обида. Всего лишь трезвая оценка ситуации. В СССР богатым быть запрещено. Неправда. В стране есть состоятельные люди, возразил Андропов. Часть творческой интеллигенции, поэты-песенники, композиторы и драматурги... Им быть богатыми пока что разрешается, но остальным шалишь. Вот получи зарплату, а больше чтоб ни-ни. Мне рассказали парни в институте про первого секретаря райкома партии, который повелел, чтобы в районе никто не получал зарплату больше, чем у него. И ведь такое сплошь и рядом. Не дай бог кто-то выделится из общей массы. Вот скажем, человек решил построить дачу. Получил для этого четыре сотки, о большем даже не мечтай. Иначе будет латифундия. Хотя земли вокруг навалом, она бурьяном зарастает, но дачнику отдать ее нельзя, противоречит установкам сверху. Дачник решил построить домик. Опять-таки ограничения, размер, этажность, прочее. И только щитовой, а кирпич, бревно или два этажа, крамола – «Только мансарда разрешается». «Хорошо, построил дачу». «Является ОБХСС и требует документы на покупку строительных материалов». «Не приведи Господь, не найдется чека на какой-то гвоздь». «Скажут, покупал ворованное, после чего посадят». «Утрируйте», — сморщился Андропов. «Нет, Юрий Владимирович, так оно и есть». В СССР формально существует презумпция невиновности, но правоохранительным органам плевать на этот буржуазный пережиток. Сажают только в путь, поскольку есть такая установка. А вот при Сталине платили по труду, нередко очень много. При нем работали артели, которые производили большой ассортимент товаров. Хрущев артели ликвидировал, как буржуазное явление – Его политику партия судила, но запрет не отменила. «Зачем вы это говорите?» – спросил Андропов. «Да за державу мне обидно», – как говорил один киногерой. Огромная страна с большими залежами полезных ископаемых и лучшим в мире черноземом возит зерно из-за границы. А некогда Россия считалась житницей Европы. Это она кормила миллионы иностранцев. В стране товаров не хватает, за многими стоят годами в очереди. А почему? У людей нет заинтересованности в результатах своего труда. В литературном институте нам рассказывали про базис и надстройку. Первый – это совокупность исторически определенных производственных отношений. Вторая – комплекс идеологических установок, а также государство, право и прочее. Нас учили, что все определяет базис. Но на деле и надстройка в определенные периоды истории управляет базисом, как это происходит сегодня в СССР. Марксизм-ленинизм, по сути, стал религией. А каждая религия имеет свои догмы. Таковой, к примеру, стал запрет на частное предпринимательство. А это убивает инициативу масс. «К чему вы это, Константин Васильевич?» – сощурился Андропов. Стране необходимы перемены, а проводить их нужно сверху и не откладывая в долгий ящик. Иначе революция, как в преснопамятном 1917 году. Тогда ведь тоже общество закостенело, что вызывало недовольство масс. Но для реформ необходимо, чтобы во власти были люди инициативные и не зашоренные, не находящиеся под гнетом догм. — Это вы так тонко намекаете, что руководство партии желательно сменить? Андропов усмехнулся. — Вам виднее, — пожал плечами Кир. — Но удивительно, что ключевые должности в стране занимают люди престарелые и, что гораздо хуже, больные. Нет сил работать, отойди и не мешай здоровым. Стране это пойдет на пользу. — Чем вы мне нравитесь, Константин Васильевич, — сказал Андропов, — так это отсутствием страха перед начальством. «Говорите, что думаете. Хочу вас успокоить. Мне известно о настроениях в стране. Я не догматик. Мы начали реформы в экономике, пока что только в ряде отраслей. Если получим намеченные результаты, распространим их на другие. Обещаю, что подумаю над вашими словами». «Эх, только бы Запад не мешал», — вздохнул Андропов. На оборону очень много тратим. И никуда не деться. Вот Рейган объявил о стратегической оборонной инициативе. Это космические войны. Нам нужно отвечать, а это миллиарды. Забудьте вы про эту СОИ, Кир улыбнулся. Ничего у них не выйдет. Ни через 10 лет, ни через полвека. США только попусту потратят деньги. Уверены? Спросил Андропов. На тысячу процентов. Для того, чтобы забросить на орбиту платформы с противоракетным вооружением, нужны другие технологии. Их нет, и они и так сразу не появятся. Прогресс не развивается скачками. Сначала микроэлектроника, создание искусственного интеллекта, и только после этого можно подумать о космических противоракетах. А вдруг у них получится? Андропов явно сомневался. И они запустят свои платформы. Тогда собью их нахрен, Кир засмеялся. Мой корабль вооружен, но можно сделать по-другому. Я подлечу, сожгу им электронику направленным излучением, после чего платформа превратится в неуправляемый кусок металла. Пусть в НАСА мучаются, не понимая, почему исчезла связь с системой спутников. «Хм, я об этом не подумал», — сказал Андропов. «Спасибо, Константин Васильевич». «Пожалуйста, зачем нам тратить миллиарды на глупую затею? Отдохните. Я утомил вас разговорами». Кир удалился в рубку, а Андропов прикрыл глаза. Заснул не сразу, размышляя над услышанным. «Он очень странный, этот пришелец из обитаемых миров. Только что угробил амбициозную программу США о СОИ, причем как будто мимоходом, тем самым сэкономив СССР огромные средства». В распоряжении Советского Союза появился неучтенный фактор, который радикально изменяет расстановку сил в противостоянии общественных систем. «Как хорошо, что он на нашей стороне», — подумал генеральный секретарь. «И что не рвется к власти. Она ему неинтересна. Да, эту девочку, очаровавшую Чернуху, нужно лелеять, как фарфоровую статуэтку. Как мне сказали, он в ней души не чает, а значит, будет защищать» как и страну, в которой его юная супруга родилась и живет. Нам повезло. Чернуха человек не глупый, но сам того не понимая, дал в руки мне оружие для смены власти в СССР. Это здоровье у меня и его отсутствие у прочих. Чем я воспользуюсь. Дверь постучали. Гальперин сморщился, он не любил, когда ему с утра мешали собираться с мыслями. День ожидался трудным, предстояла сложная и необычная операция. Войдите! с раздражением сказал профессор. Дверь отворилась, и в кабинет зашел мужчина лет 25, худощавый, одетый в джинсы и рубашку с коротким рукавом. А он был в сандалии на босу ногу. С добрым утром, Яков Самуилович, сказал гость, встав за порогом. «Меня зовут Чернуха Константин Васильевич. В мединституте мне сказали, что вы хотели меня видеть. Вот и пришел». Он улыбнулся. Гальперин мысленно вздохнул. Беседа предстояла неприятной. И принесло же этого с утра. «Проходите, Константин Васильевич, присаживайтесь». Профессор указал на стул у приставного столика. После того, как гость занял назначенное ему место, продолжил. «Ректор института показал мне странную бумагу из Минздрава. Его приказом предписывается выдать вам диплом об окончании мединститута. Но я что-то не припомню вас среди своих студентов. И как председатель государственной экзаменационной комиссии отказался подписать диплом, пока мне не предъявят документы о вашем обучении, пускай не в нашем, но в другом советском медицинском вузе. Нет документов. Гость развел руками». «Но я учился. За границей». «Конкретно где?» — спросил Гальперин. «Увы, закрытая информация». И кто ее закрыл? Профессор усмехнулся. «КГБ. Вас не предупредили?» «Нет», — вымолвил Гальперин, одновременно вспоминая, что ректор в разговоре о дипломе на что-то намекал, указывая пальцем в потолок, но профессор был тогда не в духе и, буркнув «Ни за что не подпишу!» уехал в клинику. да Ссориться с конторой глубокого бурения опасно, но ведь могли бы нормально объяснить без этого дурацкого приказа. Вечером того же дня ректор позвонил ему по телефону и начал уговаривать, намекая, что за Чернухой стоят большие люди, с которыми не нужно ссориться. Тогда Гальперин заявил, «Пусть он хотя бы мне покажется, хочу взглянуть на это чудо». И вот Чернуха показался. «Интернатуру проходили?» — спросил профессор. «Конечно», — сообщил Чернуха. «Специализация? Хирург». «Самостоятельно оперировали?» «Неоднократно». Гость снова улыбнулся. «Яков Самуилович, мне понятны ваши сомнения. Предлагаю проверить мои знания здесь, в клинике. Вы мне показываете пациентов, я их осматриваю, ставлю диагноз. И, если доверите, могу прооперировать». «Хм...» Гальперин на мгновение задумался. «А почему б и нет?» «Идемте, халат вам выдадут». Чернуху отвели в палату, где лежала самая проблемная больная. Пожилую женщину привезли сюда по направлению районной клиники, где врачи, увидав ее живот, схватились за головы. Он выпирал над ребрами, как баскетбольный мяч, при этом сама пациентка была субтильного телосложения. В республиканской клинике ее обследовали и пришли к неутешительному выводу. В брюшной полости выросло новообразование громадных размеров. А вот что за опухоль, предстояло выяснить при операции, которая не ожидалась легкой. Присев у койки пациента, Чернуха стал с ней беседовать, расспрашивая о самочувствии и о симптомах проявления болезни. Вопросы задавал ей грамотные, правильные, что профессор сразу же отметил. Затем обследовал живот больной, опять же, производя пальпацию весьма квалифицированно. «Не соврал», — определил Гальперин. Он явно в клинике работал. — Все будет хорошо, Клавдия Петровна, — сказал Чернуха пациентке перед тем, как удалиться из палаты. — Избавим вас от этого образования. Чик и нету, — он улыбнулся женщине. — И будете опять здоровой. Хучей бы, деточка, — вздохнула пациентка. — Замучила меня гэта хвороба. — Рентгиновский снимок делали? — спросил Чернуха у Гальпирина в коридоре. — Да, но толку. Профессор сморщился. «Там все закрыто опухолью, и непонятно, какие органы поражены. Если поджелудочная и кишечник, то намучаемся». «Кишечник вряд ли», — возразил Чернуха. «И поджелудочная тоже. Тогда симптомы были бы другими. А вот в желудок она, скорее всего, проросла. Мы сделаем его частичную резекцию, и все дела. Ведь это доброкачественная опухоль». «Уверены?» — Гальперин удивился. «Злокачественная в такой локализации ее давно убила бы», сказал Чернуха. «Тем более, что я не обнаружил клинических проявлений метастазов. Окончательный диагноз, конечно, даст гистологический анализ тканей, но полагаю, что не ошибаюсь. Если доверите, могу прооперировать больную». Гальперин на мгновение задумался. «Доверить сложнейшую операцию непонятному хирургу, к тому же без диплома?» авантюра, которая могла закончиться большими неприятностями. Но та уверенность, с которой Чернуха говорил о предстоящей операции, и его диагноз свидетельствовали, что профессор имеет дело с опытным врачом. Пускай попробует. При первой же ошибке, пусть самой незначительной, Гальперин отстранит его, после чего закончит сам. «Идемте в кабинет», — сказал Чернухи, «Вы мне расскажете план операции для начала то, как станете входить в брюшную полость». К удивлению профессора и других хирургов, присутствующих на операции и ассистировавших Чернухе и Гальперину, странный врач не совершил ошибок. Работал он уверенно, но осторожно, поэтому профессор сделал вывод – скальпель молодой хирург не держал в руках давненько. У тех, кто оперирует ежедневно, манера поведения за хирургическим столом другая. Но, тем не менее, вмешаться не пришлось. Чернуха не дал повода он оказался прав. Опухоль проросла в желудок, и часть его врач удалил. Но это не беда, желудок – орган, который восстанавливается быстро. «Что скажете об опухоли, Константин Васильевич?» – спросил его Гальперин после операции, когда они вернулись в кабинет профессора, где вместе пили чай. «Как вы ее классифицируете?» «Скорее всего, что невренома, ответил молодой хирург. Но очень редкий случай. Обычно их находят в головном мозге или позвоночнике. А тут еще гигантские размеры. — Пожалуй, соглашусь, — кивнул Гальперин. — Новообразование весом в 4 килограмма. Кстати, очень заметно, что вы учились за границей. Методика другая. Узлы вы вяжете иначе. Но, несомненно, эффективно. Вы быстро справились. Я ожидал, что операция займет гораздо больше времени. Коллеги впечатлились. «Диплом я вам, конечно, подпишу, но есть вопрос. Где собираетесь работать? Предлагаю у меня на кафедре. С вашими способностями вы сделаете блестящую карьеру в медицине. Лет через пять вы защититесь у меня на кафедре и станете кандидатом, а там и докторская за недалеким горизонтом». «Спасибо, Яков Самуилович», — сказал Чернуха. «Но у меня другие планы». «Что, выбрали другую клинику?» — нахмурился Гальперин. — Нет. Открываю частный медицинский кабинет. — Вам это разрешили? — профессор изумился. — Есть специальное постановление Совета министров СССР на этот счет. — Хм... — Гальперин пожевал губами. — Могу узнать причину, если, конечно, это не закрытая информация. — Нет, секрет. — Чернуха улыбнулся. — Слыхали про вакцину против меланомы? — Слух доходил, — кивнул Гальперин. «В Москве ее сейчас испытывают. Говорят, что очень эффективная. Ждем, не дождемся, когда и нам поставят. Я причастен к ее созданию». «Вы?» — Гальперин изумился. «Ее же в институте Гамалеи разработали». «Но без меня не обошлось», — сказал Чернуха и захрустел печеньем. Профессор вновь задумался. «Что ж это получается? Как молодой хирург мог участвовать в создании вакцины?» Ведь этим делом занимаются специалисты другого профиля. Да он стащил рецепт у иностранных разработчиков и передал его СССР, сообразил Гальперин. Жил за границей и, скорее всего, потомок русских эмигрантов. Теперь понятно, почему не говорит, где он учился и из какой страны приехал. Ему здесь дали новую фамилию и имя, иначе иностранцы устроили бы грандиозный скандал. А так мы сами разработали вакцину. Попробуй, придирись. Он молодец, конечно, не стащил на разработку, мы это лекарство еще не скоро получили бы и покупали бы за валюту, а ее вечно не хватает. Как это ни странно, но Гальперин, несмотря на свою национальность, был ярым коммунистом и патриотом СССР. О переезде на историческую родину и слышать не хотел. Во-первых, там своих врачей хватает, а во-вторых, здесь он профессор и доктор медицины, плюс возглавляет кафедру. Его авторитет неоспорим, поэтому Гальперин может позволить себе фронду, вроде отказа, поставить свою подпись в дипломе этого чернухи. Но в результате он познакомился с хорошим человеком и талантливым хирургом. — Константин Васильевич, — спросил профессор, — не просветите? Ваш частный медицинский кабинет — это особый случай, или такие разрешения получат и другие? — Пока что первое, но и второе будет, как полагаю, — сказал чернуха. «Грядут большие перемены. В стране раскрепостят инициативу масс». «Вы это точно знаете?» – сощурился Гальперин. «Предполагаю», – уклончиво сказал Чернуха и встал. «Давайте подождем немного». «Спасибо вам за угощение, Яков Самуилович. Пойду, жена заждалась». «Я не предполагал, что столько пробуду в клинике». «Константин Васильевич», – остановил его Гальперин. «У вас есть телефон?» Да? — Очень хорошо. Давайте обменяемся номерами. Вдруг будет интересный случай, и вы согласитесь участвовать в диагностике и последующей операции? — Да нет проблем, — сказал Чернуха. — Ох, непростой он парень, — решил Гальперин после того, как гость ушел и почти сразу убедился в этом. Зазвонил служебный телефон, профессор снял трубку с аппарата. Яков Самуилович раздалось в наушнике, и Гальперин узнал голос ректора мединститута. Я вам звоню по поводу диплома для чернухи». «Да все нормально», — сообщил профессор. «Он приходил ко мне, и я проверил его знания на практике». «Хороший врач. Диплом я подпишу». «Слава богу», — обрадовался ректор. «Мне тут звонили из Минздрава. Сообщили, что он заслуженный человек, награжденный орденом Ленина». «Я даже знаю, по какой причине», — хотел сказать Гальперин, но промолчал. Не стоит раскрывать свою осведомленность в делах довольно деликатных. — Я буду завтра в институте, Александр Александрович, где и поставлю свою подпись, — сказал невидимому собеседнику. — Пусть секретарь ваш подготовит документы. — Спасибо, Яков Самуилович. Ректор отключился, а Гальперин погрузился в мысли. — Частный медицинский кабинет. — Заманчиво. Табличку на дверях рядом со входом в почтовое отделение Егоров рассмотрел издалека. Тут и не хочешь, но заметишь. Отполированный лист нержавейки сверкал на солнце, пуская зайчики в глаза прохожим. «Хозяин появился», — сообразил Егоров. Еще недавно, проходя здесь, он видел, как строители заносили в помещение трубки, обои, в банки с краской, ведра с известкой. Похоже, что ремонт закончился». И кто же поселился рядом с почтой? Раньше здесь размещалась бухгалтерия Дома управления, но она в июле переехала в построенное для коммунальников здание. Поднявшись по ступенькам, Егоров прочел отфрезерованные на табличке буквы. «Частный медицинский кабинет. Работает по будням с 9 до 18. Откуда эта хрень? Что значит «частный»? Кто разрешил? И он решительно нажал на ручку двери. За ней располагалась большая комната. Прежде здесь стояли несколько столов, за которыми сидели бухгалтеры дома управления. Сейчас столов не наблюдалось. Вдоль стен стояли новенькие стулья, и лишь в углу перед окном приютился стол с телефонным аппаратом на столешнице. На одной из стен висела деревянная доска с написанными сверху буквами. Информация. К ней прикрепили кнопками листок бумаги. Егоров подошел и пробежал глазами машинописный текст. Тарифы на услуги. Первое. Консультация по всем проблемам. 10 рублей. Второе. Лечение заболеваний позвоночника 20 вместе с консультацией. Прием по общей очереди. В дальнейшем можно будет записаться предварительно. Ничего себе, присвистнул мысленно Егоров. Он знал, примерно сколько больных принимает за смену врач в районной поликлинике. Да это шатомные деньги. Кто, интересно, этот умник, который тут обосновался? Из-за неплотно притворенной двери в другую комнату, где раньше размещался кабинет главного бухгалтера, доносился стук молотка, и Егоров решительно открыл ее. За ней увидел стол со стулом покрытую коричневой клеенкой кушетку, а рядом медицинский белый шкаф с застекленными створками. Еще в углу имелась фаянсовая раковина с краном. Над ней висело полотенце. В кабинете находились двое. Молодой мужчина, встав на табуретку, закручивал отверткой шуруп во вколоченный в отверстие дюбель. Девушка, стоящая у табуретки, наблюдала за его работой, держа в руках большую фотографию в деревянной рамке. — Добрый день, — сказал Егоров. — Я хотел бы видеть хозяина кабинета. мужчина с девушкой обернулись. — Я здесь хозяин, — буркнул мужчина. — Но мы пока не принимаем. Завтра приходите. — Я по другому поводу, — Егоров приосанился. — Участковый инспектор Ленинского РОВД, старший лейтенант Егоров. — Вы на моем участке, и я хотел бы посмотреть на ваши документы, разрешающие объявленную деятельность. — Вам что? — Не довело начальство? — мужчина удивился. — Нет, — сообщил Егоров. — Советская милиция, — мужчина сморщился. — Как ты мне дорога, тормоз коммунизма. — Я попрошу вас, гражданин, — нахмурился Егоров. — Вон, в рамочке висит. Мужчина указал на стену возле двери. — Читайте. — Карина, забери отвертку и дай мне фотографию. Егоров подошел к стене, где в застекленной рамке висел листок бумаги с гербом над текстом. Совет министров СССР. Постановление от номер Москва Кремль. Разрешить КВ Чернухе открыть частный медицинский кабинет в городе Минске Белорусской ССР. Всем государственным органам оказывать ему необходимое содействие в дальнейшей деятельности. Председатель Совета министров СССР Н. Тихонов. Управляющий делами Совета министров СССР. Подписи «печать общего отдела». Егоров на мгновение завис. Подобных документов он прежде никогда не видел. Кто этот К.В. Чернуха, если ради него правительство страны издало специальное постановление? Но шок у милиционера случился позже, когда он обернулся и посмотрел на стену над столом, где уже висела та самая фотография в рамке. Егоров рассмотрел на ней Андропова и хозяина кабинета, как следовало полагать, КВ Чернуху из постановления Савмина. Они стояли рядом и улыбались в объектив. Егоров впился взглядом в фотографию, не в силах оторваться. — Что, нравится? — спросил Чернуха, усмехнувшись. — Я, — сдавленно сказал Егоров, — извините, товарищ, не знал. вы и товарищ генеральный секретарь. «Давно знакомы», — пояснил Чернуха. «По поручению Юрия Владимировича работал над заданием особой важности». «За что был удостоен высшей награды СССР?» — сказала девушка. «Мужу вручили орден Ленина». «Еще вопросы есть?» — спросил Чернуха. «Нет, что вы!» — испуганно пролепетал Егоров. «Еще раз извините. Пойду». Он пробкой вылетел из кабинета, затем из комнаты со стульями. В себя пришел, лишь отбежав от почты почти сотню метров. Тем временем в оставленном им кабинете смеялись Кир с Кариной. «Ох, припустил!» — Карина вытерла глаза платочком. «Как наскепидаренный!» А ты ведь сомневалась. «Зачем нам это вешать?» — Кир указал на фотографию. Затем на постановление в рамке. «Вот для таких Егоровых и нужно...» «Заявится непременно. Санстанция, пожарная и прочее. Поэтому и попросил Андропова сфотографироваться вместе. Он, к слову, догадался, зачем мне эта фотография. Сказал, что если проблемы будут, дать знать ему. Только зачем? Работы у него и без меня хватает, а мы своей займемся. Так, кабинет мы приготовили». Осталось привести в порядок дело производства. Короче, нужен регистратор, который станет вести учет больных, записывать их в очередь. Имеет смысл найти какую-нибудь женщину, приветливую и аккуратную, чтобы не рычала на больных, как в поликлинике. — Сколько ты платить и собираешься? — Десятку в день. Нормально. — Да за такие деньги сюда врачи придут с дипломом, — Карина фыркнула. — Врача не надо, — замотал Кир головой. — Он потеряет стаж. У меня пока что нет права на наем медицинского персонала. Работа-то для регистратора неофициальная. Сгодится медсестра на пенсии, к примеру. Ладно, кого-нибудь найдем. — Только не вздумай брать молоденькую, — насупилась Карина. — Не то я тебе... Вот! Она продемонстрировала кулачок. Кир улыбнулся, взял его в ладони и чмокнул в согнутые пальцы. — Ох, Костя! Карина обняла его и прижала щекой к его щеке. Если б ты знал, какая я счастливая Пять лет спустя Добрый вечер, дорогие слушатели Я, Савик Шустер, ведущий Радио Свобода Обращаюсь к вам из нашей студии в Мюнхене Сегодня будем говорить о жизни в СССР. И поможет мне в этом не кто-нибудь, а сам Владимир Константинович Буковский. Да-да, тот самый диссидент, которого 12 лет назад советские власти обменяли на Луиса Карвалана. Тогда еще частушка появилась. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Где б найти такую чтоб на Брежнева сменять? Слышен смех гостя. Владимир Константинович – известный писатель и политик. Он пристально следит за происходящим в СССР, так что мы имеем дело с компетентным собеседником. Владимир Константинович, добрый вечер. Здравствуйте, Савик. Добрый вечер, слушатели. Предлагаю построить нашу беседу так. Я, говоря об СССР, буду изображать адвоката дьявола, напирая на положительные перемены в стране. Вы же оцените их с точки зрения политолога. «Попробуем». «Что ж, приступим». «Ну что, Владимир Константинович, в СССР случился новый НЭП?» «Я не назвал бы это НЭПом, не те масштабы». «Да, разрешили мелкий частный бизнес. К примеру, парикмахерам, портным и поварам». «Вы можете печь булочки, шить для людей одежду и делать им прически». «Но где концессии для иностранных предпринимателей, как это было некогда в 20-е?» Природные ресурсы остались в собственности государства. Упор в развитии негосударственных предприятий сделан на коллективные формы собственности, так называемые кооперативы. По сути, это давно знакомые артели, которые работали при Сталине. Но, тем не менее, мои знакомые, живущие в СССР, рассказывают, что в стране улучшилась ситуация с продуктами и необходимыми товарами. Почти исчезли очереди в магазинах, Желающим построить дачу выделяют не жалкие четыре сотки, заросшие бурьяном, а 10, причем на лучших землях. Отменены ограничения при строительстве домов, по площади, этажности и материалу стен. При этом обязательно потребуют, чтобы доказал легальное происхождение затраченных на стройку средств. Такое есть и в западных странах. Здесь проверяют, заплатил ли ты налоги, а где взял деньги, фискальным органам неинтересно. Но, тем не менее, возможность появилась, и, как мне говорят, ею многие воспользовались. Спрос на строительные материалы стимулировал их производство. Кооперативные бригады заготавливают лес, на принадлежащих им лесопилках превращают его в брусы-доски. Могут возвести на вашем участке дом. Появились даже кооперативные кирпичные заводы, для возведения которых государство выделяет суды под небольшой процент. Значительно расширена программа строительства кооперативного жилья, а доля государственного сократилась. На государственных предприятиях внедрили хозрасчет, разрешив им реализовать продукцию сверхплана по собственному усмотрению и по свободным ценам. Большие перемены. Но у власти остается коммунистическая партия, и не похоже, что ее руководство отказалось от своих идей. Что ж, поговорим о руководстве. За последние три года практически обновился состав Политбюро ЦК КПСС. Кто тихо умер, как Черненко, других отправили на пенсию. Лишь Горбачева сняли с должности и отправили руководить Камчатской областью. На смену древним старцам пришли руководители молодые, многих из которых мы не знали прежде. Из прежней брежневской команды остался лишь генеральный секретарь Андропов, который, к слову, весьма неплохо выглядит для своих 73 лет. Что удивительно, пять лет назад ходили слухи, что Андропов тяжко болен и в скором времени умрет. Ему пересадили почки американские врачи и сделали аорто-коронарное шунтирование сердца. Да, об этом много говорили, но информация не подтвердилась. К примеру, знаменитый американский врач Де Бейки категорически это отрицает. Им заплатили за молчание. Возможно. Как бы то ни было, Андропов удивляет не только своим внешним видом, но и революционностью предложений по переустройству советской экономики. К примеру, им выдвинута и реализуется амбициозная программа развития микроэлектроники в СССР. Он обещал, что в скором времени Советский Союз обгонит США и Японию. Слова, слова, слова. Но слова, подтвержденные фактами. Российские телевизоры продают в Европе, причем их весьма охотно покупают. По качеству не уступают японским, но стоят дешевле. А достижения в медицине? В СССР создали вакцины против рака, посрамив фармацевтические компании Запада. Что интересно, СССР не стал патентовать рецептуру а сохранил их состав и технологию производства как коммерческую тайну. Не хотят делиться открытием с мировым сообществом. Советы экспортируют лекарства против рака и зарабатывают на этом бешеные деньги. По оценке западных специалистов, доходы от продажи фармацевтической продукции превышают выручку Советского Союза от экспорта нефти. Бесчеловечная позиция. Фармацевтические компании на Западе тоже продают свои лекарства, но они их патентуют, и через 20 лет любой предприниматель может производить лекарство по этой рецептуре, так называемые дженерики. Коммунистам на это наплевать, они валюту зарабатывают. На эти деньги покупают различные товары для населения, тем самым понижая градус недовольства в обществе. Хм, «Насколько знаю, СССР приобретает и заводы для производства товаров повышенного спроса. К примеру, концерн «Рено» возводит в Подмосковье завод по выпуску легковых автомобилей. появится в СССР и мотоциклы «Кавасаки». С этой компанией подписан договор. Примеров много, и, кстати, о валюте». Из Уголовных кодексов Республик СССР исчезли статьи за нарушение правил совершения валютных операций. Та самая знаменитая 88-я ВУК РСФСР, так называемая «бабочка», предусматривавшая суровое наказание вплоть до расстрела. Теперь это административное правонарушение. «Как будто стало сильно легче. Ну да, не расстреляют и не посадят, но валюту конфискуют и впаяют штраф». «Если не представишь документов, что ты ее легально заработал или приобрел валюту в банке. Мне приходилось беседовать с советскими туристами в Мюнхене. С их слов ограничений на покупку нет. Бери хоть тысячу марок, но по невыгодному курсу. Два рубля за марку. За доллар и вовсе четыре». Примерно столько требовали и подпольные валютчики. Государство просто перехватило этот бизнес». Ладно, закончим с экономикой и поговорим о внешней политике Советского Союза. Тут много удивительного. К примеру, СССР значительно сократил поддержку так называемых «прогрессивных стран», объявивших о своей приверженности социалистическим идеям. Он сокращает армию почти что вдвое. Андропов объявил, что столько солдат стране не нужно. И по призыву в армии будут служить лишь «лучшие из лучших». Им подняли денежное содержание, и теперь солдат стал зарабатывать как рабочий первого разряда на производстве. При этом его кормят, одевают. Расширен перечень льгот для служивших срочников. В военкоматах стоят очереди из желающих служить. Это говорит не о миролюбии коммунистов, как они это сами представляют, а о подготовке к будущей войне. У меня тоже есть информация из СССР. Согласно ей, радикально изменилась служба по призыву. Там больше нет хозяйственных нарядов, строек и прочего, что было раньше. Все два года службы солдата учат воевать. Примерно так, как в американской армии. Но в той контрактники их гораздо меньше, в отличие от СССР, где в армии миллионы. Зачем их столько, если, по словам Андропова, страна не собирается воевать? Одновременно СССР не прекращает разрабатывать новейшие вооружения, включая ядерные боеголовки и средства доставки. Ага, миролюбивое государство. Но и США свои вооружения совершенствуют. Взять ту же СОИ. Это программа обороны от ракет, понятно чьих. Кстати, Андропов ее высмеял, сказав, СОИ появилась по инициативе военно-промышленного комплекса Америки лишь для того, чтобы обеспечить дополнительное финансирование корпорациям. Генсек сказал, что запустить так называемые космические войны при нынешнем уровне технологий невозможно, и руководство США просто обманывает своих граждан. Бьен Кюрира ледерни» «Хорошо будет смеяться тот, кто будет смеяться последним», как написал французский баснописец Жан-Пьер Флориан. Посмотрим, что скажут в СССР, когда американские платформы с противоракетами появятся на орбите. Согласен, но пока нет данных, что программа СОИ как-то беспокоит СССР. Там сосредоточились на внутренней повестке. И вот тут есть много удивительного. К примеру, диссидентов больше не сажают в тюрьмы, а просто высылают в западные страны, как некогда в 20-е годы в СССР. Им говорят, «Вам нравится западная демократия, вот и живите там». Боятся правды. Коммунистическая идеология не жизнеспособна, и ее критики опасны руководствуя СССР. Но диссиденты рады, они мечтали жить на Западе. Понять их можно, что не отменяет факт репрессий в отношении лучшей части общества Советского Союза, настоящей русской интеллигенции. Андропов обозвал ее дерьмом, которое прилипло к обуви тружеников. Дескать, оно воняет и мешает людям жить. Красноречивое свидетельство уровня культуры руководителей СССР. Первым назвал интеллигенцию говном их светочленин, одобривший репрессии против лучших представителей народа. Эту политику продолжил Сталин. Андропов перенял их методы. В стране идут масштабные процессы против партийных чиновников, в том числе руководителей краев и областей. Все как при Сталине. Чиновников судят за хозяйственные преступления, так утверждает пресса СССР. Народ это приветствует. Да бросьте, Андропов расчищает поле для единоличной власти. В 30-е годы народ вот так же приветствовал репрессии против врагов народа СССР. По сути, вновь превращается в один большой гулаг. Жаль, была надежда. Да, надежда была. На этом мы завершаем нашу беседу с Владимиром Константиновичем Буковским. До новых встреч в эфире! Эпилог «Настя, вылезай из моря!» «Не!» «Ты замерзла, вон губы синие!» «Не!» «Сейчас приплывет рыбка и укусит тебя за ножку!» «Не, она холосая!» «Костя!» Карина повернулась к мужу «Скажи хоть ты ей!» Кир встал с лежака, застеленного покрывалом И подошел к ним ближе «Настенька!» Сказал, присев напротив дочки «Хочешь покушать рыбки?» «Она такая вкусная!» — он закатил глаза. «Хацу!» — ответила, подумав Настя, и выбралась на берег. Кир подхватил ее на руки, отнес к лежаку, где вытер полотенцем и сменил ей трусики на сухие. Надел на дочку платьице и, посадив ее на шею, отправился к краю пляжа, где у разложенного столика сидела полная обхаска лет сорока в белом фартуке и таком же колпаке. Она скучала. Увидев покупателя, оживилась. «Берите, рыбка!» — заварковала, показав в улыбке золотые зубы. «Кефаль хороший, свежий. Он еще утром в море плавал. Он нежный, жирный!» Кир снял дочку с шеи и взял ее на руки. Поддерживая девочку под грудь и ножки, поднес к противнем с зажаренной кефалью. «Какую выбираешь?» «Ету!» — сказала дочка, ткнув пальчиком в одну из рыб. «Какой ты умный девочка!» — притворно восхитилась продавец. «Самый вкусный рыбка выбрал!» Взяв из стопки продолговатую картонную тарелку, она лопаткой переложила в нее выбранную рыбку. Кир поставил дочку возле столика и сунул продавщице рубль. Затем взял тарелку с зажаренной кефалью и, подхватив одной рукой дочку, вернулся к лежаку. Там усадил девочку и дал ей тарелку. Настя немедленно схватила рыбу и впилась в нее зубками. — А ей не вредно будет? — заволновалась Карина. — Там косточки. — В кефале мелких нет, — пожал плечами Кир. — А что до остального? Готовили на кухне пансионата, ребята проследили. Он указал глазами на двух парней спортивной внешности, сидевших в стороне на лежаках. Они играли в карты, при этом зорко следя за отдыхающими. И пробу сняли. Им это нравится, особенно хачапури. Кир засмеялся. «Бездельники!» — фыркнула Карина. «Едят, пьют, загорают и все за государственные деньги. Охрана называется. Зачем она в Пицунде? Кто здесь нам угрожает? Хватило бы роботов?» «Положено!» — пожал плечами Кир. «Начальство так спокойнее». Тем временем Настя вдохновенно занималась рыбой. Держа ее в руках, откусывала со спинки по кусочку, жевала и глотала. Пухлые щечки украсили разводы масла, им перепачкались и ручки девочки. «Дай маме откусить немножко», — сказала ей Карина. «Попробовать». «Не», — сообщила девочка и снова откусила. «Ух, жадина!» — Карина возмутилась. «Все только не и не. В кого она такая?» «В родителей», — ответил Кир и снова засмеялся. «Не беспокойся, всю не съест ей слишком много. Тогда и даст попробовать». Тут дочка, будто услыхав, протянула ему слегка обгрызенную рыбу. «Ня, папа!» Кир взял и откусил кусочек. «Вкусно!» — заметил и протянул кефаль Карине. «Попробуй». «А почему она тебе дала, а не мне?» — спросила молодая женщина. «Я же просила». «Наверное, потому что я ей рыбку и купил», — пожал плечами Кир. «Но почему она меня не слушается?» «Ты слишком давишь на ребенка, а у Насти независимый характер». С ней нужно разговаривать, а не приказывать. Сама такая же. Вспомни, как я ухаживал за тобой». «Но Настя маленькая». «Характер уже есть». «Это ее бабушки разбаловали», — вздохнув, поведала Карина. «Они ей позволяют делать все, а Настя пользуется». Единственная внучка, — пожал плечами Кир. «Радишь вторую — успокоится». «Вот прямо сейчас», — Карина фыркнула. «Дай институт закончить и интернатуру». «Договорились». Кир засмеялся. «Попробуй рыбку». Карина хмыкнула, но подчинилась. А Кир тем временем салфеткой вытер дочке замурзанное личикой и ручки. Настя зевнула. «Спать хочет», — заметил Кир. «Пора в кроватку». «Пойдем». Они собрались и пошли к пансионату. Кир нес дочку на руках. Карина поспешала следом с объемной сумкой с пляжными принадлежностями. Охрана следовала за семейной парой в десятки метров. Они вошли в просторный холл, и тут внезапно к Киру подскочил мужчина лет 60, пузатый и пришивый. «Вы, Константин Чернуха?» «Он самый. А вы кто будете?» «Запольский Митрофан Сергеевич, прозаик. Я член правления Союза писателей РСФСР. Сегодня прибыл отдыхать с женой. И мне сказали, что люкс, в котором я обычно останавливался, отдали вам». — А это возмутительно. — С чего вдруг? — Я лауреат государственной премии РСФСР. Имею орден «Знак почета». А вы кто будете, чтобы претендовать на номер «Люкс»? Мне неизвестен писатель по фамилии Чернуха. — Наверное, взятку дали директору пансионата. Из этих будете, из которым нынче дали волю? Я буду жаловаться. — Митрофан Сергеевич, — сказал спокойно Кир, — предлагаю пройти в мой номер. Я покажу вам документы, после чего, как думаю, вопросы отпадут». В лифте они поднялись на шестой этаж, где Кир открыл дверь номера. Внутри отдал Карине девочку, которую супруга унесла в спальню, а сам достал из сумки два удостоверения. Одно в коричневой обложке, второе в красной. «Диплом лауреата Государственной премии СССР» сказал, раскрыв коричневую книжицу и предъявив ее за польскому. А это удостоверение к медали Героя Социалистического Труда. Он протянул вторую. «Позвольте», — Запольский удивился, — «я знаю всех писателей-героев соцтруда и лауреатов Государственной премии СССР. Вашей фамилии там нет». «Так я по медицине», — пожал плечами Кир. «Написано в дипломе». «Но почему вы отдыхаете в пансионате для писателей?» поскольку член Союза писателей СССР, — ответил Кир и забрал диплом с удостоверением. — Имею право. — И все равно это неправильно, — нахмурился Запольский. — Ребенок у вас маленький. По правилам положено, чтоб не моложе трех лет. Я буду жаловаться. — Да ради бога, — Кир усмехнулся. — Рекомендую сразу, в спортлото. — Да вы! Побагровев, Запольский выскочил из номера, из спальни вышла Карина. — Спровадил. «Ага», — ответил Кир, — умчался недовольный, сказал, что будет жаловаться. «Как надоели эти индюки!» — Карина фыркнула. «Он, понимаешь ли, член правления». «Сказал бы я, чего он член!» — Кир усмехнулся. «Зря мы с тобой сюда приехали. В другой раз снимем дом у моря, чтобы никто нам не мешал. С хозяйкой, чтобы есть готовила и убирала. Ведь деньги есть...» «Ведь ты у нас из Новориши», — Карина засмеялась, — «владелец частной клиники». «Какая это клиника?» — Кир сморщился. «Всего десяток кабинетов, операционные шесть палат. Приходят главным образом за диагностикой. Нам повезло, что сделал медицинский сканер из местных комплектующих, хотя он занимает половину комнаты». Но он информативный и безвредный. Не то что компьютерный томограф, поскольку без рентгеновского излучения. Поэтому к вам очередь громадная. освоит производство, поставят и в другие клиники. Вот очередь и рассосется, пожал плечами Кир. Недолго ждать осталось. Проект курируется ККПСС. КПСС. Надеюсь, в этот раз тебе заплатят. Вакцины просто так отдал. Так я их не придумывал, ответил Кир. И жаловаться грех, что не отметили. «Вот дали государственную премию, звезду, героя соцтруда. А государство на вакцинах зарабатывает миллиарды. Тебе что, денег мало? Живешь в особняке, построенном по индивидуальному проекту, есть дом домработница и няня, а еще одну студентку мединститута привозит на занятия и забирает «Волга». Но лучше бы на «Мерседесе», и чтобы за рулем сама». «Ты хочешь, чтобы однокурсники в тебя бросали гнилыми помидорами?» «И без того завидуют. Скромнее нужно быть». «Шучу», — Карина засмеялась. «За однокурсников не беспокойся, у нас отличнейшие отношения. Я обучаю их твоим методикам, за что меня студенты готовы на руках носить. С такими знаниями их с радостью возьмет любая клиника. А что, преподаватели, не возмущаются?» Приходят на мои факультативы и слушают, вопросы задают. Очень хотят, чтобы и ты читал им лекции. Как, сможешь? Подумаю. Соглашайся, очень просили. Про тебя в мединституте легенды ходят. Владелец единственной частной клиники в Белоруссии, врач-виртуоз, способный вылечить любого. Что, так и говорят? Вот именно. И удивляются, что ты всего лишь кандидат наук, не претендующий на степень доктора. «Да некогда мне этим заниматься. Там нужно вырастить учеников, а у меня работы много». «Возьми хотя бы интернов. Однокурсники мечтают попасть к вам в клинику». «Одну студентку я возьму», — Кир улыбнулся. «А остальные поговорю с врачами. Если согласятся, то почему б и нет? Если, конечно, ректорат не против, ведь клиника частная». «Не сомневайся, только рады будут. Чернуха в медицине — это имя». Это писатели тебя не знают. Да ну их, Кир сморщился. Графоманы. Напишут пару книг и пыжатся, словно Чеховы и Достоевские. Реальные таланты, люди скромные. Вон с нами в пансионате Виктор Астафьев отдыхает. В обычном номере живет и не надувает щеки, хотя лауреат Госпремии СССР по литературе. Что, правда? Хочешь, познакомлю? Со мной его супруга разговаривала. Узнала от кого-то, что я известный доктор. Просила мужа посмотреть. Болеет классик. Последствия тяжелого ранения на фронте. Надеюсь, ты не отказался? Конечно. Вместе и пойдем. Да хоть сейчас. Там Настя спит. Без задних ног. Проснется через час, не раньше. Так, где мой медицинский робот?